Тот вечер. Турабар осторожно постучал в мое окно. «Пустишь, хозяюшка!» Ни одна собака не залаяла. Ртуть поднял морду, но сразу положил на лапы. «Свой!» Не удивлюсь, если любопытные соседи прозевали появление боевого мага. А того видно издалека. Почему я догадывалась о его появлении? Никогда Турабар меня не навещал. Поставила на стол все, что было. «Извини, ничего особенного. Сижу под заклинаниями». Но боевик, уплетавший за обе щеки, не жаловался на простоту пищи. «Ты домой потом. Передай бойцам гостинцы». Я подвинула конфеты, и от движения мое сердце больно перевернулось. «Нет, нет, нет, нет!» «Спасибо, феечка! Юнис, привет от тебя передам!» «Лети, пока время есть!» Постаралась улыбнуться, маскируя неприятную боль в груди. Осторожно села к столу. Вместо того, чтобы оставить меня, Турабар начал негромко, отрывисто говорить, горячо, нервно, не спуская с меня глаз, о чистках в магических войсках, неповиновении младших старшим, о преступлениях и потворстве магов, имеющих власть. «Если что, семью свою отправляй ко мне!» Я удачно вздохнула, вышла выдохнуть без боли. Турабар благодарно кивнул. Грам так и сказал. «Вот тогда-то я вздохнула без особой надобности». Ректор Академии всегда преувеличивал мои таланты. Нашли себе бойца. На своем плече я почувствовала тяжелую ладонь Турабара. «Поговорил с тобой, легче стало. Спасибо, Клео!» Друг встал, а у меня в глазах потемнело. Ничего не вижу. Свет отключили, что ли? Как ни силилась, ничего, кроме густого мрака, не видела. «Хочешь, покажу рисунки моих?» – услышала боевика. Зашуршала бумага, легла мне в руки. Я услышала свой счастливый смех. Турабар что-то пояснял. Я слышала его, но не вникала. Мое сердце превратилось в тяжелейший камень, источник невыразимой боли. Я увидела, как сквозь пелену, что тень переступил порог и воровато, покосившись на нас, скрылся в дальнем углу. Мое плетение тотчас разлилось ядовитой жижей, и вновь я вернулась во мрак. Понятно, это начало конца. Эта мысль словно окунула меня в забвение. «Где-то рядом, теперь я это знала, есть мой домик, в нём комната, кухонька, за столом я, там, но и здесь, во мраке и давящей пустоте». Сердце начало крутиться и извиваться, доставляя мучения. Но даже тогда, слепая и беспомощная, я молила «Жить! Жить! Жить!» Холодная паутина облепила лицо маской. Из последних сил отчаянно я начала отрывать ее с себя. Негромкий щелчок, и я окунулась в воздушный мягкий кокон. Подействовало теневое заклинание. Ничего не болело. Я не дышала вообще. Никакого страха. Голова ясна, как никогда. «Слышишь меня?» Подал голос тень. «Ну, что ты боишься? Мне хорошо. Можешь опустошать». «Да». Выдохнула я. Движение принесло дискомфорт. Лучше не двигаться, не шевелиться, не чувствовать. «Дыши, Клео!» Сказал тень. Я по-прежнему ничего не видела, но это не мешало. Слышала настолько тонко, что различила в голосе теня тревогу и решимость, растерянность и отчаянья. Немного вдохнула. Больно. «Дыши, Клео, вот так. Дыши!» Заклинал тень. И я поняла, что это уже было не со мной, с другой, и о ней знает тень от того его отчаяния. Пришлось подчиниться: боль стала нарастать, а сердце забилось с ускорением. Оно не совпадало с дыханием. Воздух выходил из меня как из спущенной шины. Я понимала, как никогда ясно, что сейчас умру, но была тиха и спокойна. Вот если бы не нестерпимая обжигающая боль опустошение! Не в силах переждать боль, я задергалась, силясь вскочить, но на затылок мой легла рука. Та самая, моя. «Пришёл!» Негромко ликовала я. Ждала и дождалась. «Ты всегда меня поддерживаешь, помогаешь, но сейчас мне нечем тебя отблагодарить». Не выдержав, я схватила своей рукой её, так как раньше сплела свои пальцы с моими. «Да, это она!» Вздохнула счастливо, забыв про боль, А тень говорил, что в последние минуты жизни только он будет со мной. Я насмешливо выдохнула. Не было боли. Сделала глубокий вдох. Ни намёка, словно не мучилась только что. Стук сердца слышала отчётливо. Обычный, ровный стук. «Спасибо, спасибо тебе». Не в добрый час вернулось зрение. Тень, придерживая меня за плечо, другую руку держал на моём затылке. И лица его я не забуду никогда. У тени не может быть ярких и выразительных проявлений чувств, а вот мне довелось их узреть. Рука и тень — одно? Я пошевелила пальцами, но рука не выпустила из крепкого захвата. Оказывается, меня держали, а не я. Теневой кокон рассеялся, и мой убийца первый снял руку с затылка. Спи, Клео. Я без закрыла глаза, понимая, что мой худший день, то есть ночь, настал. Вместо опустошения меня спасли, влив часть собственной силы. Рука — вовсе не рука, а тень. Худший из зол победила Клео и торжествует. Не иначе это месть богов. За что вы так со мной? За равнодушие. За безразличие. За маму.